Глава 3. Смерть матери точно разорвала завесу тумана в его сознании, и отдельные события рубежами начали делить детство. Одним из таких событий было первое появление за их утренним чаем домашнего врача, мсье Ансельма Леви, приглашенного бабушкой на житье в Тарханы для постоянного наблюдения за здоровьем Мишеньки, так как в три года болезненный мальчик еще неуверенно ходил и с трудом бегал. Мсье Леви обладал большими ушами, малым ростом и бородавкой над очками, которые он никогда не снимал. Мишенька был уверен, что он и спит в очках. Осмотрев мальчика в присутствии бабушки Христины Осиповны Реммер, приставленной к Мише в качестве бонны, и дворовой девушки Насте, мсье Леви составил длинный список лекарств. Сверху из детской раздавалось теперь то и дело громкое «не хочу», и ложка со снадобьем летела на пол. Тогда по лесенке поднимался Мсье Леви и, уставившись очками на громко кричавшего Мишеньку, вливал лекарство насильно в его рот. И скоро появление Мсье ви в любой обстановке и при любых условиях вызывало неизбежный крик «не хочу». Наконец, месье Леви объявил бабушке, что естественные методы лечения во многих случаях бывают наиболее благотворны, и убрал все лекарства в свой шкафчик. Естественные методы состояли в ежедневном пребывании на свежем воздухе во всякую погоду, в укрепляющих ваннах и в играх с детьми, для чего бабушка немедленно наполнила свой дом дворовыми мальчуганами. И неизвестно, благодаря ли ваннам, или воздуху, или мальчикам, но скоро внук Елизаветы Алексеевны уже бегал со своими сверстниками по всему Тархановскому парку. А еще через некоторое время бабушке уже приходилось уговаривать Мишеньку не так шибко бегать и не так громко кричать. Но тут она ничего не могла поделать. Из набранных ей уже самой деревенских мальчишек внук ее быстро составил два войска и с упоением вводил свое войско в бой на врага и брал крепость из двух сваленных елок. В конце концов, она примирилась с этим увлечением внука, уверенная в том, что оно скоро пройдет, и зимой велела плотнику Макару с помощью двух дворовых соорудить для Мишеньки на пригорке настоящую снежную крепость. Потом, когда весеннее солнце растопило крепость, войска сами занялись сооружением новой, из глины. Все лето до позднего вечера раздавались в парке крики бойцов. И звонкий голос Мишеньки, отдающий команды, покрывал все голоса. Бабушка была очень довольна. Когда от осенних дождей потекла и вторая крепость, Миша с не меньшим жаром отдался новому увлечению — лепкий фигурок из цветного воска. Мсье Леви, поглядывая на мальчика через свои очки и тщетно отсылая его спать, говорил, пожимая плечами. Ваш внук, сударыня в своих увлечениях, не знает меры, чрезвычайно увлекающаяся натура.